Глава 17. Натали и Набиль. История любви. Истинную любовь нельзя найти там, где ее нет, и нельзя скрыть там, где есть. тот Тасо. Некоторые из дружеских союзов – союзы эпические, и именно такая связь соединяет нас с Натали. Мы обе специализировались на журналистике в колледже и дискутировали на втором курсе. По прихоти судьбы профессор свел нас в пару, чтобы вести дебаты друг с другом. Кажется, я выиграла тот раунд с перевесом в несколько очков. Прости, Нат. И так началась наша дружба. Я не помню, о чем мы спорили. Может, о внешней политике – скукотище. Но точно помню, как мы по-дружески сошлись. До сих пор улыбаюсь, думая о путешествиях в Икею, чтобы подобрать мебель для нашей первой квартирки вне кампуса на следующий год. Главной достопримечательностью нашей гостиной стало невероятно крикливое желтое кресло, которое теперь пребывает в ванной на втором этаже под чехлом. Мы смеялись вместе, мы плакали вместе, вместе танцевали с парнями в Канаде. Она была на моей свадьбе и поддерживала меня во все важные моменты жизни – рождение детей, появление книг и развод. Наша дружба выдержала многое. Наверное, вы могли бы сказать, что наши жизни пошли по разным направлениям, но что бы там ни было, мы всегда отыскивали способ идти в ногу. Я провела в браке больше 12 лет, а Натали его совсем избежала. Конечно, в ее жизни бывали разные отношения, некоторые более важные, чем другие, но ни один из романов не выдержал проверки временем, кроме одного. Бросайте ваши дела и слушайте. И так появился этот мужчина. Симпатичный британец, который нашел способ проникнуть в жизнь моей подруги, очаровательной, умный и таинственной. ее Марк Дарси. Или таким она его считала. Отношения медленно портились, а потом завершились совсем. Помню, как мы с Натали встретились на обеде вскоре после их расставания. Помню печаль в ее глазах. Чтобы справиться с собой... Наталис планировала отправиться в поездку по Европе. Сначала Лондон, затем Париж в одиночестве. Наверху ее списка стоял пункт о том, чтобы отыскать парижский район, особенно любимый бывшим парнем. Она хотела увидеть его, окунуться в его атмосферу, вдохнуть воздух, которым он некогда дышал. И она оказалась на этой улочке в Париже, на шикарной улочке, ну ладно, в некоем арандисмане, где воображала, что гуляет рука об руку с этим мужчиной, чьи обещания обернулись пустышками, а любовь оказалась лишь красивыми словами. Было поздно, на ней не было макияжа, она натянула старые джинсы и толстовку, и все, чего ей хотелось, купить бутылочку вина и вернуться в номер отеля, так что, проходя мимо винного магазина, Натали вошла внутрь. В магазине толпились люди. Бизнесмены выбирали вина для поздних ужинов с возлюбленными, парочки внимательно изучали полки, разыскивая хорошее бордо, и один француз улыбался из-за прилавка. Сначала она не обратила на него внимания, но затем он стащил с верхней полки бутылку вина, выставил ее на прилавок, прихватил два бокала и выгнал задержавшихся покупателей перед тем, как закрыть магазин. Натали была в равной степени обескуражена и удивлена. Разум велел ей уходить, а сердце подсказывало остаться. И она осталась. И они разделили бутылку вина, смеялись и разговаривали на забавной смеси французского и английского при помощи подробной системы жестов. В тот вечер началась новая история любви. История любви всей ее жизни. Год спустя Натали и Набиль обручились, а сейчас они женаты. После мучительного процесса иммиграции Набилю одобрили визу. Их девиз, я его обожаю, звучит так. «Любовь побеждает». Я тоже в это верю. Но еще я верю, что любовь отважна, а моя подруга проявила отвагу, настоящую. Ей было не обязательно ехать в Париж одной или оставаться и пить вино с незнакомцем, тем более посвящать 9 месяцев жизни иммиграционному процессу со всеми его взлетами и падениями. Но она это сделала, а прочее, история. Поздравляю вас, Натали Набиль. Ваша любовь делает меня счастливой и дает нам всем надежду. Моя история, если бы. За стеклом главной витрины букинистического магазинчика в Сиэтле лежала копия книги «Ищу человека, любовь, утраченная и обретенная, Софи Блэкол. Конечно, я обязана была войти в магазин и приобрести ее. В книге опубликовали истории людей, которые встретились на краткое время в метро, в самолете, в кафе и других промежуточных местах, только чтобы впоследствии найти друг друга неожиданным образом или вообще не найти. Заголовок ошеломил меня и заставил подумать о собственных упущенных связях. Мы недавно обрели возможность много путешествовать по миру, и я думаю, что наши встречи с другими людьми, даже мимолетные, – это дар. Некоторые прекрасные и незабываемые другие нет, однако впечатления, которые становятся частью нашей жизни, несомненно, учат нас многим вещам. Всегда любила цитату писателя и художника Флави Уидон. «Иные люди приходят в наши жизни и быстро удаляются». Иные остаются на какое-то время, запечатлевая себя в наших сердцах и преображая нас навеки. И есть еще те люди, которые просто задевают наши сердца на лету, потому что на другое нет места или времени. Обмен взглядами в поезде, приветствие в кафе, случайная встреча в парке. Все мы знаем о людях, опубликовавших объявления на сайте Craigslist. Они ищут неуловимого незнакомца, который ускользнул прочь и не оставил телефонного номера. В этом есть нечто сложное и даже печальное, не так ли? И именно об этом ведет речь Блэккол в своей книге. Перелистывая страницы, я вспомнила одну из своих историй из далекого прошлого. До встречи с первым мужем, которая кажется сейчас покрытой пылью веков, я столкнулась с одним человеком во время поездки на пароме из Сиэтла на остров Бейнбридж, где спустя годы Разверну повествование первого романа «Фиалки» в марте. Мне было 20 лет, ему примерно за 30, утонченный, симпатичный. Он сел рядом, рассказал о своей жизни, о том, как недавно расстался с девушкой и, как и я, плыл на остров ради встречи с семьей. Была дождливая зимняя ночь. Морская вода плескала в иллюминатор нашей каюты. Он купил мне кофе, и в течение 25-минутной поездки на остров мы Почувствовали нечто. Незадолго до сигнала пароходной сирены, оповещавшей о прибытии, он попросил у меня номер. Я никогда не раздавала чужим мужчинам свои контакты, но в тот момент, непонятно почему, согласилась. Он позвонил в дом моих родителей на следующий день и оставил сообщение маме, потому что меня не было. Я думала ему перезвонить и почти сделала это, но вскоре я встретила будущего мужа, и парень с парома стал всего лишь воспоминанием. За прошедшие годы я часто задумывалась о том, насколько все изменилось бы, если бы я взяла трубку и перезвонила ему. Все могло бы вылиться в первое свидание, во второе, а там, может, все сошло бы на нет, а, может, все развилось бы в нечто большее. Я никогда этого не узнаю. Моя подруга Венди... Однажды сказала, что любовь поджидает за каждым углом. Ее точка зрения заключается в следующем. Если одни взаимоотношения не сработали, есть множество других, ждущих своего часа. Поэтому нет смысла терять покой после разрыва или фальстарта. Мне кажется, она права. Но вот что отлично знает каждый, кто когда-либо переживал сердечную скорбь или просто разлуку. Как бы то ни было... Сложно отпустить руку человека, которую ты держал долгое время, или даже краткий миг. У меня нет каких-либо конкретных ответов, поэтому я, наверное, соглашусь по этому вопросу с Джонни Митчелл. Она великолепна, хоть и трагически, подытожила все в «Боллс Sides Now, песне, ставшей потрясающим саундтреком к одному из моих любимых фильмов «Реальная любовь». Теперь я смотрю на любовь с обеих сторон отдачи и принятия и все же в голову по- прежнему лезут иллюзии любви. На самом деле я совсем не знаю любовь. Рецепт цыпленок на сковороде Обожаю тебя космически. Мне нравится готовить для брендона, потому что клянусь он самый восхитительный едок в мире любящий мои блюда. Честное слово, ему нравится все, что я готовлю. Я даже приучила его есть сырой чеснок и острые блюда за эти года. О, да! Хотя я люблю готовить для него и детей сложные блюда, порой на это не хватает времени. Поэтому у меня есть в запасе парочка быстрых, будничных рецептов для моих голодных ребят. Всем нравится этот простой и лёгкий рецепт цыпленка на сковородке, однажды придуманный мной на скорую руку и повторявшийся с тех пор регулярно. Постскриптум. Им никогда не узнать, насколько легко его готовить, и вам не обязательно подсказывать. Продукты. Четыре средних куриных грудки, заранее сваренных или обжаренных на гриле. Одна сладкая белая луковица, нарезанная на полусантиметровые полоски. Один красный перец, нарезанный на полусантиметровые полоски. 5 зубчиков чеснока, порубленного на кусочки. Пол чашки помидор черри. 1 чайная ложка морской соли, 1 чайная ложка перца алепа, 1 четвертая чайной ложки молотого перца, пол чайной ложки чесночного порошка, пол чайной ложки сушеной душицы, 1 чашка тертого сыра чеддер. Сальса и рубленная кинза на гарнир. Опционально. Оливковое масло для сковородки. Приготовление. Разогрейте духовку до 230 градусов Цельсия. Налейте масло в сковороду. И поставьте на средний огонь. Пассируйте лук, перец и чеснок до мягкости и легкой желтизны по краям. Добавьте соль, перцы-приправы, чесночный порошок и душицу. Разложите сваренные грудки цыплёнка на сковороде поверх смеси овощей. Посыпьте солью, перцем и сыром, затем поместите в духовку на 10-15 минут до полной готовности. Сыр должен расплавиться и слегка зарумяниться наверху. Добавьте по вкусу сальсу и кинзу. Приятного аппетита!